Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Шэрон Айверсон было 19, но материально она всё ещё зависела от родителей. Последние использовали это обстоятельство, чтобы заставить её вернуться домой, где они могли бы присматривать за дочерью и, как обычно делают родители, диктовать ей свои условия. Шэрон посещала христианский центр изучения Библии, но всё это разом закончилось, как и регулярные посещения служений в христианской церкви. Позже я узнал, что Лужоная, Глодка, Ёжика и Толстушка в оборках Я буду называть их Сьюзан, Пит и Моника. Практически планировали похитить девушку из больницы, дабы довести до конца дело её исцеления и освобождения. К счастью, один друг-адвокат отговорил их от этой затеи, и похищение не состоялось. Шэрон снова села на инсулин, осталась под присмотром врачей и выжила вопреки своей воле. Всё это я узнал от Верна, когда мы уладили наше разногласие, что произошло довольно скоро. Мы раньше часто ссорились и злились друг на друга, как и положено настоящим друзьям. Что же касается девушки в голубом платье, то её звали Мэриан Чердели. Ей было 19, и она оказалась глубоко верующей христианкой, христианкой из баптистской семьи. Мы провели с ней несколько часов в приёмном покое больницы, разговаривая и обмениваясь мнениями о религии, религиозном воспитании и ревностных друзьях-христианах вроде Верна и Шэрн, просто чтобы снять внутреннее напряжение. Она окончила среднюю школу и ещё не решила, чем будет заниматься дальше. Я признался, что я музыкант, но не сказал, где и что играю. Она верила, что Бог может исцелять в ответ на молитвы и сочла нужным сказать мне об этом. Однако была твёрдо убеждена, что сегодняшнее мероприятие вышло за рамки здравого смысла. Мне отчаянно хотелось услышать такое мнение ещё от кого-нибудь. Поэтому я легко согласился с Мэриен, хотя добавить что-нибудь от себя мне было бы трудно. Я всё ещё не мог отделаться от мысли, что недавние события в точности совпадают с эпизодом моего прошлого. Я был встревожен странным сходством разыгравшейся сцены с моими болезненными воспоминаниями. Примерно в полночь врач сообщил нам, что Шэрон в неопасности. Родители Шэрон, Мэриан, я зашли к ней в палату на несколько минут и ограничились разговором на нейтральные темы. К половине первого, к половине первого ночи кризис миновал, а мы все устали. Настало время разъезжаться по домам. Я подолмерян руку. Было приятно познакомиться, сказал я. Мне очень понравилось разговаривать с вами. "Взаимно", ответила Мэриан. "Спасибо за помощь". Через несколько секунд наши пути должны были разойтись, и внезапно эта мысль расстроила меня. Я я хотел бы как-нибудь ещё поговорить с вами. Мэриан взяла сумку и накинула ремень на плечо. Уверена, мы ещё поговорим. Родители Шэрон ждали меня, чтобы подвести до пристани. Они стояли у двери, глядя в мою сторону. Я буквально физически чувствовал силу напряжения, исходящую от их тел. Если я не спрошу её сейчас, возможно, больше такого случая мне не представится. Скажите, а уместно ли будет попросить вас как-нибудь пообедать со мной? Эммеран мило улыбнулась. Я не советовала бы, но я польщена. Спасибо. Я быстро пошёл на попятные с попятное окончательного унижения присутствием родителей Шэрон. Ладно, никаких проблем, было приятно познакомиться. Во всяком случае это был не отказ, поскольку в действительности я ни о чём не попросил, поэтому я принял ответ девушки вполне нормально. Её сердечность и доброта помогли мне легко пережить разочарование. Родители Шэрон подвезли меня до пристани той ночью, и мы приятно побеседовали по пути. Они были очень благодарны мне за помощь и хотели, чтобы я знал об этом. Я почувствовал себя немного лучше. Я в любом случае чувствовал себя лучше. Пока я сидел на пристани в ожидании двухчасового парома, у меня было время поразмыслить над вопросами, которые мы с Мэриан обсуждали слишком увлечённо, чтобы я мог серьёзно думать в процессе разговора. Знакомство с девушкой столь твёрдой в вере и развитой духовно вселяло надежду. Знакомство с девушкой столь твёрдой в вере и развитой духовно вселяло надежду. После истории с Сэмбер я старался избегать мыслей о подобном знакомстве. Я прокручивал весь наш разговор в уме, надеясь, что достаточно ясно дал понять Майрен, что я спасён и беспокоюсь, что я произвёл впечатление не вполне спасённого. Я также думал о длинных каштановых волосах, заколотых серебряной заколкой, сияющих голубых глазах и веснушках на милом носике. Подумать только. Это мудрость, это очарование, этот внутренний свет, и к тому же она красива. Нет, я не был влюблён. Эмбер, эмбер преподала мне горький урок. Больше никакой безрассудной страсти, никаких безумных увлечений. Ни одна женщина не завладеет моим сердцем, пока я не узнаю наверняка, что она собой представляет. К следующим отношениям такого рода я намеревался подойти вдумчиво, и осторожно. Но как же я был счастлив, что встретил Мэриан. Когда я очнулся от воспоминаний, то кипел от злости. Просто в голове не укладывается, какая наглость, какое жестокое бесстыдство. Возьми себя в руки, Трэв, сказал я себе, униклся свои причины говорить то, что он говорит, не забывая этого. Да, свои причины. Но какие же Я спрашивал Господа, почему Брендон Никлс так поступает со мной. Он дал мне лишь частичный ответ на небольшом наглядном примере. Когда я повесил трубку, всё ещё задыхаясь от гнева после разговора с Никлсом, я почти погрузился в мрачные размышления. Почти Я мог бы повести себя как обычно, мог бы усесться на диван, подперев рукой подбородка, ленивойте прогуляться по улице с целью немного остыть или просто походить взад и вперёд по дому. Но внезапно меня осенило. Я сидел на диване, прогуливался по улице, расхаживал по дому и предавался мрачным размышлениям практически на любые темы многие месяцы. Действительно ли я хочу снова заниматься этим? Нет. Когда перед моим мысленным взором нарисовалась картина будущего, полного новых мрачных размышлений, я резко нажал на тормоза. Остановившись, я внезапно понял, что антиохийскому мессии нравится, когда я мрачен и задумчив. Тогда я становлюсь идеальной подушечкой для его маленьких иголочек. Он находит болезненное место, куда можно воткнуть иголку, а я лежу как чурбан и всё терплю, а потом мрачно размышляю. Ладно, это часть ответа. Что же, кажется, всего остальнего то в нём, вероятно, кроется ключ к решению всей проблемы. Я решил позвонить Кайлу. Телефон снова зазвонил. Алло? Трэвис, это Линда Шерман. Извините, что беспокою вас. Судя по голосу, она сама была очень обеспокоена. А как там Кайл? спросил я. Линда с трудом сдерживала слёзы. Я не знаю, он уехал на ранчо. Надеюсь, не на ранчо Мэкан. Именно туда он уехал, он поехал туда молиться, она быстро добавила. Он сказал, что не собирается нарушать границы владений, хотел просто стать на дороге перед воротами. Я не смогла отговорить его. Внезапно Линда услышала мой горестный вздох и заговорила, словно оправдываясь. "Тревис, я бы сама поехала туда, но мне не с кем оставить детей, а Кайл не вернулся, и я очень волнуюсь. Выходите, чтобы я разыскал его. Да, и поговорите с ним, вы нужны ему, Тревис, он вас уважает". Это было новостью, если учесть, как сладко складывались наши с Кайлом отношения. Он уважает меня. Трэвис, каждый раз, когда мы входим в церковь и видим всех этих людей, и видим, как хорошо они знают священное писание, и как любят Бога, и как любят вас. Да, мы очень вас уважаем. Всё, к чему вы прикасались, носит отпечаток вашей личности. Слова не приходили в голову, я просто не знал, как реагировать. Трэвис, пожалуйста, поговорите с ним. Просьба Линды была для меня не единственной причиной поехать. Хорошо, я выезжаю сию минуту. Я нашёл автомобиль Кайла у обочины дороги напротив больших каменных ворот. Он сидел на капоте, положив сцепленные руки на колени и смотрел в конец длинной подъездной дороги, ведущей к ранчу. Выйдя из машины, я сразу понял, что Кайл перенёс тяжёлый удар. При виде меня он не вскочил на ноги и не завопил: "Аллилуйя!" Он просто устало махнул мне рукой и снова уставился в подъездную дорогу. Я подошёл и сел рядом с ним. За холмом в отдалении виднелась крыша особняка, слева верхушка большой цирковой палатки. Несколько минут мы молча сидели, глядя вдаль. Я никогда ещё не видел Кайла таким тихим. Наконец я заговорил. Я выступил против Арманда Харрисона. с нападками на его нелепые учения и практику сексуальных отношений и поднял вопросы о его исключении из ассоциации священнослужителей. Я тоже написал письмо, не в газету, а адресованное остальным священникам, в котором спрашивал, что им мешает исключить Харрисона из ассоциации. Нет нужды рассказывать вам, что произошло, что говорили люди и как отреагировали некоторые священники. Не сводя глаз с подъездной дороги, Кайл сказал: "Он не Иисус Христос. Нет, конечно, нет, но вы не должны забывать, что люди вроде Брендона Николсы и Армонда Харриса навсегда будут болтаться поблизости. Если вы бросите все силы на борьбу с ними, у вас не останется сил для служения Богу, воспитания паствы и обращения в веру новых людей". Вы можете сломаться и сгореть, а когда вы сломаетесь и сгорите, плохие парни всё равно останутся. Полагаю, вы уже заметили, что многим людям нравятся плохие парни. И когда вы живёте в мире, в котором любят плохих парней, они никуда не деваются. ДиБейлер ушла из церкви и вербует каждого встречного поперечного в ряды последователей этого парня. Адrien и Roger тоже ушли, и Adrien теперь распространяет по городу письма от Иисуса с советом не слушать меня. Я немного поразмыслил над словами Кайла, а потом кивнул. Хм. Ну, всё вроде как правильно. Это неправильно. Люди заплатят за это своими душами. Я поднял руку. Перемирие. Вы правы, вы правы. Я просто пытаюсь показать вам происходящее в истинном свете. Ересь. любит компанию. Кайл наставил палец мне в лицо и заговорил тоном проповедника. Он волк в овечьей шкуре, и он крадёт у меня моих овец. Я не намерен оставаться в стороне и позволять ему делать это. Кайл, если говорить о Дии, Адриен, то не появись Никэлс, они пошли бы за кем-нибудь другим. Люди вроде них не задерживаются надолго в одной церкви. Они тянутся к фальшивой добродетели. Я не намерен мириться с этим. И что же вы намерены делать? Молиться? Это главное. Я собираюсь приезжать сюда каждый день молиться, чтобы Господь поразил этого человека и его ложь. Но вы будете сохранять благоразумие, правда? Кайл уже собирался наброситься на меня, но потом, кажется, понял мою мысль. Он отвернулся с выражением муки на лице. Я немножко развел свою мысль, надеясь, что он не станет возражать. Вообще говоря, Неблагоразумно идти прямиком в зону артобстрела противника. Немного осторожности, немного предусмотрительности, немного расчёта никому не повредит. Я не понимаю, откуда, собственно, у него эти шрамы. Он сказал, это шрамы от гвоздей. Кайл повернул голову. Он сказал вам это? Я кивнул. Когда вы с ним разговаривали? Сейчас назад. Николс рассказал о вашем с ним столкновении, он как будто сожалея о случившемся, если вам от этого легче. По лицу Кайла проходили судороги, свидетельствующие о крайнем изумлении. Он общается с вами? Да, он регулярно звонит и сообщает последние новости. Лицо Кайла совершенно исказилось от изумления. Он звонит вам? Ага. Но зачем? Лучше бы он не спрашивал. Ересь любит компанию. Я подозреваю, что Николас ищет сочувствия и понимания своего рода оправдания своим поступкам. Он надеется, что я соглашусь с ним. Кайл подумал над моими словами, а потом кивнул, еле заметно усмехнувшись. Полагаю, меня это не должно удивлять. Но это даёт нам возможность воздействовать на него, не так ли? У него есть религиозный опыт, от которого он не в восторге. И он хочет доказать что-то. Он преследует меня, поскольку считает, что у нас с ним есть что-то общее. Если у нас с ним действительно столько общего, сколько он думает, значит, я знаю его лучше, чем мне кажется. Вы имеете в виду, что хотите помочь мне? Помнится, я подумал, как собственно дело дошло до этого, когда ответил. Думаю, дело дошло до этого. Я поехал кружным путём вдоль реки просто для того, чтобы поездка домой заняла больше времени. Стоял чудесный день. Нынешней весной я ещё ни разу не ездил по этой дороге, и мне не очень хотелось возвращаться домой, пока не хотелось. Я опустил стекло, ветер, напоённый запахами травы, пшеницы и речной воды, врывался в окно машины, и я чувствовал себя по-другому. Не то чтобы хорошо. Просто в душе моей поднималось давно знакомое волнение, чувство, будто Бог говорит мне: "О'кей, Трэвис, а теперь я хочу, чтобы ты сделал следующий шаг". Мы с Кайлом помолились перед тем, как разъехаться по домам. Он молился за меня, и мы вдвоём не столько молились против Брендона Николса, сколько за него. Сколько бы загадочной и зловещей личностью он ни был в моём понимании, Я попытался объяснить Кайлу, что есть какая-то тайная сторона его души, до которой мы должны добраться. Как именно это произойдёт, трудно сказать, но Стоп. Что там такое на реке? Я лишь мельком увидел что-то сквозь просвет в зарослях деревьев и кустов. Я затормозил у первой же усыпанной гравием площадки для разворотов и развернулся. А в любой другой день я не сделал бы этого, но сегодня, не знаю, вероятно, я ждал чего-то. Я поехал назад, снова увидел это и остановился на обочине дороги. Всего неделю назад из-за весеннего таяния снегов вода в реке Спокан стояла высоко, почти полностью затопляя берега и была мутно-зелёного цвета от мелкого ила. Сейчас вода постепенно спадала до летнего уровня. И поменял цвет с зелёного на прозрачно-голубой. Обнажились грязные берега, на которых росла высокая речная трава и валялись разбухшие от влаги сплавные брёвна. Я подошёл к самой кромке берега и удостоверился, что мне ничего не померещилось. Я действительно увидел багажник автомобиля, едва выступающий из воды. Он был коричневый от грязи, и мне немного полегчало. Значит, несчастный случай произошёл довольно давно. По всей видимости, машину несло весенним течением по реке, пока она не наткнулась на огромный ствол поваленного дерева. Я посмотрел вверх по течению. В 30 ярдах отсюда находилась дамба, связанная проездом с шоссе. Дамба возвышалась над рекой, словно отвесная скала, но во время весеннего разлива воды поднималась до самого её верха. идеальное место для того, чтобы утопить машину или для несчастного случая эта мысль завладела моим умом ствол поваленного дерева представлял собой удобный мост, перекинутый от берега до машины, и я двинулся по нему, оставив в траве ботинки, носки и бумажник Течение было сильным. Струи воды с плеском перекатывались через бревно и багажник машины и завивались вокруг моих лодыжек. Однако вода была прозрачная, и мне понадобилось лишь найти нужный угол зрения, при котором солнечные блики не слепили глаза. Я разглядел прямо над задним бампером табличку с номером, находящуюся футом ниже поверхности воды. Она была залеплена грязью, и прочитать номер не представлялось возможным. Я прикинул температуру воды, качество моей одежды и расстояние, которое мне придётся проехать мокрым до нитки. Я сел на бревно и задохнулся, оказавшись по пояс в ледяной воде, а потом рукой стёр грязь с таблички. От холода у меня перехватывало дыхание, но я не двинулся с места, пока не запомнил номер. Потом стуча зубами, я прошлёпал по бревну обратно к берегу. Возможно, я не зря старался. Машина с номером штата Монтана. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение. Издательство Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Оргин. Продолжение: Служите завтра в это же время.